На другой день старик разыскал одного из скрывшихся с приходом красных сыновей, оказавшегося в моей комендантской сотне. Другой сын его был также жив в одном из моих полков. Радость старика была безгранична. С рассветом преследование противник спеша к переправам быстро отходил перед нашими частями главная масса красных отступала к главной переправе у станицы урубской другая колонна направлялась к переправе у станицы бесскорбной приказав бригаде полковника мурзаева следовать через хутора синюхинский за левой колонной дивизии Я остался в станице Константиновской, дабы говорить с станичным сбором и отправить необходимые телеграммы. Закончив дела, я часов около десяти выехал на автомобиле на хутора Сенюхинские. Я застал там линейцев и черкесов, расположившихся на привале. Лошади были заведены в дворы, люди пили чай. Мне передали донесение полковника Топаркова. Он в шести верстах. Вел бой с прикрывающим переправу арьергардом противника. Я решил проехать к нему. Полковник Топорков с штабом находился на артиллерийском наблюдательном пункте небольшом кургане. Тут же за курганом стояли два горных орудия. Шагов в двухстах за скирдами соломы расположились в прикрытии батареи две сотни запорожцев. Впереди маячила лава. Цепь противника залегла вдоль врага, тянувшегося в полутора тысячах шагах перед фронтом. Пули посвистывали, долетая до наших батарей. Я оставил автомобиль близ прикрытия и пешком со старшим адъютантом штаба дивизии капитаном Роговым и ординарцем прошел к батарее. Расспросив полковника Топоркова об обстановке, я взял бинокль и только начал рассматривать позицию красных, как услышал крик «Конница!». Лава запорожцев, повернув, скакала на батарею, за ней из врага поднималась густая лава красной конницы. Командир батареи подал команду «Беглый огонь». Однако запорожцы продолжали скакать, преследуемые конницей противника. Было ясно, что на плечах казаков красные ворвутся на батарею. Раздалась команда на задки, но было поздно. Отдельные всадники уже проносились мимо нас. Поддавшись общему бегству, стоявшие в прикрытии две сотни запорожцев поскакали в тыл. Я, полковник Топорков и другие офицеры пытались остановить скачущих казаков, но тщетно. Все неслось неудержимо. Отдельные неприятельские всадники стали подскакивать к орудиям. Одно орудие опрокинулось. Я видел, как артиллерийский офицер выстрелил в одного из набросившихся на орудие всадников и как другой на ударил его шашкой. Окруженный несколькими красными кавалеристами, рубился полковник Топорков. Я бросился к своему автомобилю, но к ужасу увидел, что машина, работая на холостом ходу, стоит, врезавшись передними колесами в пахоте. Далеко впереди мелькали бросившие машину шофер и его помощник. Я побежал к кукурузному полю. Правей и левей меня скакали в рассыпную казаки и бежали артиллеристы. Вокруг второго орудия шла свалка, раздавались выстрелы, сверкали шашки. Ко мне подскочил артиллерийский офицер. Ваш превосходительство, возьмите мою лошадь. Я отказался. Офицер настаивал, продолжая ехать рядом со мной. Лошади вашей я все равно не возьму. Скачите в хутора, Ведите сюда линейцев и черкесов, а также мой конвой и моих лошадей. Офицер поскакал. Я продолжал бежать. Оглянувшись, я увидел трех всадников, скакавших ко мне. На ходу они нагнали какого-то бегущего солдата, раздался выстрел, и лошадь одного из всадников упала. Остальные набросились на солдата. Я схватился за револьвер, но к своему ужасу увидел, что кобура пуста. Накануне я подарил мой револьвер начальнику черкесского отряда в обмен на поднесенный мне им кинжал и совсем забыл об этом. Шашки на мне не было. Я был совсем безоружным. В эту минуту, правее меня, показалась мчавшаяся во весь опор лазаретная линейка. В ней сидели две сестры милосердия и лежал раненый офицер, артиллерист, полковник Фок.